Схепперс нерешительно топтался возле двери, пока человек, наконец, не подозвал его к себе и не указал на посетительское кресло. Президент Деклерк выглядел усталым. Георг Схепперс заметил тяжелые мешки у него под глазами. Президент сразу перешел к делу. В голосе сквозило нетерпение, будто ему постоянно приходилось говорить с людьми, которые ничего не понимают. «Я убежден, что смерть Питера ван Хейрдена...» — Не убийство с целью грабежа, — начал Деклерк. — Ваша задача — донести до полиции, что убийство прямо связано с работой Ивана Хердена в разведке. Я хочу, чтобы вы изучили все файлы его компьютера, все папки с документами, все, чем он занимался в течение последнего года. Ясно? — Да, — сказал Георг Схепперс. Деклерк наклонился к нему, и в свете настольной лампы его лицо приобрело призрачные черты. — По сообщению Ван Хейрдена, есть основания подозревать, что существует заговор, представляющий серьезную угрозу для страны, — сказал он. — Заговор, который способен ввергнуть нас в хаос, и убили его наверняка из-за этого. Иной причины нет. Георг Хейпер скивнул. — Больше вам ничего знать не нужно, — продолжал Деклерк, откинувшись на спинку кресла. — Генеральный прокурор Вервей выбрал вас в качестве информатора. Так, по его мнению, вы вполне надежная и лояльная государственной власти. Я хотел бы лишь подчеркнуть конфиденциальный характер вашей задачи. Если вы проболтаетесь о том, что от меня услышали, это государственная измена. А поскольку вы прокурор, не мне говорить вам, чем грозит такой поступок. Разумеется, — ответил Георг Хепперс и невольно выпрямился. — Докладывать будете непосредственно мне, когда сочтете необходимым. Свяжитесь с моим секретариатом, и вам назначат время. Спасибо, что пришли. Аудиенция закончилась, доклерк да опять занялся своими бумагами. Георг Схепперт встал, поклонился и по толстому ковру направился к двери. Старик-охранник проводил его вниз, к выходу. Другой охранник при оружии довел его до автостоянки, к машине. Схепперт взялся за руль и почувствовал, что руки взмокли от пота. «Заговор, — думал он, — заговор, который грозит всей стране и чреват хаосом. Но разве мы уже не в хаосе? Неужели хаос может быть еще больше, чем сейчас?» Он оставил этот вопрос без ответа и завел мотор. Потом открыл бардачок, достал пистолет, вставил обойму, снял оружие с предохранителя и положил рядом на сиденье. «Георг Схепперс не любил по ночам ездить на машине?» Обстановка слишком нестабильная, слишком опасная. Постоянно происходили вооруженные грабежи и налеты, причем все более жестокие. Он поехал домой сквозь тьму южноафриканской ночи, при Торе спала. Ему было о чем подумать. Глава 18. Когда я узнал страх Сонгома, когда я впервые, одинокий и всеми покинутый, увидел перекошенное лицо страха. Когда я понял, что страх сидит в любом человеке, независимо от цвета кожи, возраста, происхождения, никому не скрыться от страха, жизнь без страха невозможна. Я не помню Сангома, но знаю теперь, что это правда». Я пленник этой страны, где ночи так непостижимо коротки, где тьме не дано объять меня целиком. Я не помню, когда страх впервые пришел ко мне, Сонгома, но он все время напоминает о себе теперь, когда я пытаюсь найти лазейк, чтобы выбраться отсюда, уехать домой в Нтибане.